Княжеские усобицы Князья своими владельческими отношениями сообщали усиленные действия этому неблагоприятному условию. Очередной порядок княжеского владения сопровождался крайне бедственными следствиями для народного хозяйства. В постоянных своих усобицах князья мало думали о земельных приобретениях, о территориальном расширении своих областей, в которых они являлись временными владельцами. Но тяготя с малонаселенностью своих частных имений, они старались заселить их искусственно. Лучшим средством для этого был полон. Поэтому их общей военной привычкой было, вторгнувшись во враждебную страну, разорить ее, и набрать как можно больше пленных. Пленники по тогдашнему русскому праву обращались в рабство и селились на частных землях князя и его дружины, с которой князь делился своей добычей. Ослепленный князь Василько в горе своем вспоминал, как некогда он имел намерение захватить болгардунайских и посадить их в своем теребовльском княжести. поговорка поговорках, ходившую О князе конца XII века, романе Волынском, худым живеши и литвою ореши, показывает, что он сажал литовских пленников на свои княжеские земли, как крепостных или обязанных работников. Эти колонизаторские заботы насчет иноземных соседей были неудобны только тем, что вызывали из противной страны соответственную отместку. Гораздо хуже было то, что подобные приемы войны Князья во время усобиц применяли их своим. Первым делом их было, вступив в княжество соперника родича, пожечь его села и забрать или истребить его жизнь, то есть его хозяйственные запасы – хлеб, скот, челядь. Владимир Мономах был самый добрый и умный из Ярославичей XI-XII веков, но и он не чужд был этого хищничества. В своем поучении детям он рассказывает, как напавший раз врасплох на Минск он не оставил там ни челедина, ни скотины. В другой раз сын его Ярополк, 1116 год, захватил друск в том же Минском княжестве и всех жителей этого города перевел в свою переиславскую волость, построивший для них новый город при впадении Сулы в Днепр. Летописец двенадцатого века, рассказывая об удачном вторжении князя в чужую волость, иногда заканчивает рассказ замечанием, что победители воротились, ополонившись челядью и скотом. Обращали в рабство и пленных соотечественников. После неудачного нападения рати Андрея Боголюбского на Новгород в 1169 году, там продавали пленных создальцев по две нагаты за человека. Так поступали с пленной Русью половцы, которых князья русские в своих усобицах не стыдились наводить на русскую землю. Превратившись в хищническую борьбу за рабочие руки, сопровождавшуюся уменьшением свободного населения, княжеские усобицы еще более увеличивали тяжесть положения низших классов и без того приниженных аристократическим законодательством XI-XII веков.